Один юнкер хотел пойти на каток с девушкой, которая чрезвычайно ему понравилась. Он хотел произвести на милую барышню впечатление своим умением кататься, вот и пошел, потренировался заранее. Несколько часов выписывал вензеля на льду, изо всех сил старался. Натренировался на славу. А утром встать с постели не мог, до того у него все тело болело. Он ужаснулся, как же он с девушкой завтра пойдет на каток, Он же превратился в развалину, в калеку, все болит и ноги не ходят. Ах, как это было глупо, так много кататься и тренироваться. А мама сказала своему сыну Юнкеру, чтобы он не стонал, а снова скорее пошел бы на каток и через силу еще катался на коньках. Боль пройдет, тело обретет ловкость и бодрость, и он на свидании с девушкой будет как огурчик. Так и вышло. Молодой человек добрался до катка и стал бегать на коньках, превозмогая ломоту и боль. И все прошло. Это эпизод из повести Куприна. Мама была права. Она не знала про молочную кислоту, про спазм мышц и про все научное, но понимала, если превозмочь боль и усталость после слишком серьезной тренировки, после боя или важного дела и снова начать делать то же самое, спазм и боль отступят. Не сразу, но отступят. А приобретенные навыки останутся и улучшатся. Это можно понять только на опыте, на практике. Справились вы с большим и важным делом. Прошли испытания, долго боролись и добивались победы, учились чему-то интенсивно. А потом силы кончились, и невозможно даже встать с постели. Так плохо, такая усталость, такая слабость, что можно только лежать и охать. И просить принести примочки, компрессы, задернуть шторы. Совершенно нет сил, нет ни капельки. И даже пошевелиться больно от тех ударов и усилий, которые пришлось перенести. Надо лежать и ждать, пока восстановятся силы. Так можно долго лежать и пропустить важное свидание, свою судьбу, истратив все силы на тренировку. Потом, конечно, восстановится энергия, но каток растает, девушка больше не придет, возможность исчезнет, цель станет Но нам было так плохо, так больно, мы так устали, что не могли снова вступить в борьбу или достигать чего-то. Вот в этом и секрет. В том, чтобы все-таки сползти с кровати и снова начать делать то, что вас так утомило. Потихоньку, помаленьку, по шажочку, ох и от усталости и боли. Но надо продолжать делать то, что вы делали. Надо продолжать идти к цели и тренироваться хоть по чуть-чуть. Тогда усталость пройдет быстрее, и быстрее восстановятся силы. Лежать и ухать можно долго, а если шевелиться по чуть-чуть, добрести до катка и снова встать на лед, кровь разгонит усталость и бодрость вернется, да еще и навыки улучшатся и закрепятся. Это секрет победителей. Восстанавливать силы лучше не в пассивном отдыхе, а в продолжении движения. Мама правильно посоветовала сыну доковылять до катка и снова начать кататься. «Через силу понемножечку, но не давая энергии застаиваться. Как бы мы ни устали, останавливаться полностью не стоит. Это, конечно, тоже способ отдохнуть, но это долгая песня. Можно потерять то, ради чего мы столько старались, столько катались, то, чего мы так страстно ждали, прилагая усилия. Понемножку надо катиться, охая и держась за бортик сначала, а потом силы начнут возвращаться быстрее». чем в постели с примочками и грустным сознанием. Коток растаял, и девушка ушла. Дело не в устрицах. Но это иногда трудно объяснить даже себе. Ну, праздник же, пусть и небольшой, семейный. И всей семьей пришли в ресторан. Муж, жена и сын. Ему как раз 18 исполнилось. И этот день решили отметить в ресторане, как положено, как привыкли за много лет. И спокойно пришли в ресторанчик, Со стороны приятная семья, милые люди. Воспитанный муж отодвинул стул для жены и подозвал официанта с меню. Все было очень красиво и приятно. Со стороны. И вот муж заказал дюжину устриц, а жена из-за этого с ним развелась. Нелепость какая. Это если коротко рассказать, что случилось с такой приятной семьей. А если добавить подробности, то дело было так. Алена занималась бизнесом. очень трудным и тяжелым, связанным с производством. Период был очень непростой в работе, и возникли серьезные проблемы, вплоть до юридических, какая-то тяжба и штрафы огромные. алёне приходилось все решать, во все вникать, во всем участвовать. Она сильно нервничала, но дома старалась быть спокойной и терпеливой. Это же дом, надо беречь близких и свою семью. А до этого она два года работала без выходных, с раннего утра до ночи, Ездила в командировки постоянно, много работала, короче говоря. А муж не работал. Он раньше занимал хорошую должность, а потом должность сократили. Мужа уволили, и он не стал особо искать работу. Ждал хорошего предложения. Зачем гнуть спину за копейки? Тем более жена хорошо зарабатывала. Не для тяжкого труда создан человек, а для реализации своих способностей. Правильно? Вот он и ждал предложения, этот муж. Вполне приятный и не злой человек. Только его раздражало, что Алёна по телефону говорит, когда он телевизор смотрит. И он просил Алёну выходить в другую комнату. Пять комнат в квартире. Есть куда выйти. И обсудить рабочие моменты. Правильно? Алёна старалась сохранить семью, потому что главная ценность для человека – это семья. Ей так внушили. И ради сына надо сохранить семью. И надо беречь достоинство мужа. Не напоминать ему, что он не работает – не унижать расспросами и намеками и не играть у него на нервах, рассказывая свои проблемы и переживания. Тогда в семье будет мир и покой. И не надо мужу напоминать, что денег не очень много, и ограничивать его траты на костюмы или на все остальное, чтобы он не ощутил себя ущемленным. Хотя деньги давались страшным трудом и нервным напряжением, и их становилось все меньше, трудные времена. А муж жил какой-то своей жизнью, Ездил куда-то на машине, алёне приходилось на автобусе ездить на работу, второй машины не было. Посещал дорогой фитнес-клуб, плескался в бассейне, встречался с друзьями и родственниками, дарил им подарки к праздникам, щедрые, хорошие подарки. И всегда говорил, мол, к чему мелочно экономить, это жадность. А с женой почти не разговаривал, она же рано уходила и приходила почти ночью. Муж уже отдыхал в это время». В общем, Алёна сидела в ресторане и улыбалась. «Так надо! Это же праздник! Зачем портить всем настроение?» Муж подарил сыну роскошный подарок. Алёне вручил шикарный букет орхидей. А потом заказал себе свежие устрицы. Дюжину. Самое дорогое, что было в меню. Он любил устриц. Свежих. С запахом моря. С лимончиком. улыбнулся и начал с аппетитом есть дары моря на закуску, ожидая филе ягнёнка и салат несуаз. А Алёна почувствовала тоску в сердце. Хотя такие красивые орхидеи муж ей подарил, на её деньги, конечно. Но вот она через неделю подала на развод. Бросила мужа в его трудных обстоятельствах. Из-за денег. Да не в деньгах дело. Да. Не в устрицах и не в орхидеях. Дело в том, что человеку плевать на то, как зарабатывает другой. Плевать на состояние другого, на его проблемы, на его здоровье, на его жизнь, на него самого плевать. Он хочет устриц и закажет их, и дорогой костюм закажет, и купит себе икры к ужину и дорогих напитков. И это печальное прозрение, конечно. Спасибо устрицам. Свежим, превосходным, пахнущим морем. на которой так любил летать этот приятный муж. Мне у Джерома Джерома нравится история про даму, которая стала старой, толстой и некрасивой, но извлекла из этого хорошую прибыль и стала жить хорошо. Эта предприимчивая дама не стала ныть а былой свежести и стройности, разглядывая старую фотографию. Она просто сфотографировалась заново на последние деньги, старая, толстая и некрасивая, а потом подписала фотографии... «до» и «после», поменяла их местами и стала рекламировать эликсир молодости. И средства для похудения, «до» — свежее фото, а «после» — старое. Так бедная старая полная дама нашла выход из положения и озолотилась. Это, конечно, немного обман, но какова предприимчивость и смекалка, и оригинальное мышление? Можно из всего извлечь пользу, если проявить смекалку и не отчаиваться. Женщинам тогда туго приходилось, особенно одиноким и пожилым. Это тоже надо учесть. А эликсир молодости — это предприимчивость и энергичность, как у этой дамы. Понимаете, в чём дело иногда? Не в том, что один человек вдруг понял, что второй ему не нужен. Ну, пока не нужен. Мол, я не готов к длительным и серьёзным отношениям. Это всё можно понять. Это нормально. Это естественно. Это полное право. Решить, что эти отношения пока человеку не нужны. Проблема вот в чём. Иногда отношения уже начались. Вот те самые серьёзные отношения, которые пока не нужны. И уже даны обещания, уже предложено что-то, уже другое или другая сделали шаг, на что-то решились, от чего-то отказались. И оказались обмануты, хотя обмана как бы не было. Никто их умышленно не вводил в заблуждение, просто поняли, что не готовы, и даже об этом сообщили честно. Сняли с себя ответственность. Сообщили, да. Как Тургенев, человек добрый и хороший, но несколько легкомысленный, сообщил в письме приехавшему к нему критику Белинскому, что я, дескать, милый друг, уехал в другой город. Ну так, обстоятельства сложились, и Полина Виардо позвала. Вот писатель и поехал к любимой даме. Это полное его право. Другое дело, что страдающий чехоткой Белинский, человек бедный и больной, приехал к Тургеневу по его же приглашению в другую страну. И там получил это сообщение от своего друга. Наверное, это было жестоким ударом, хотя никто не хотел ничего плохого сделать. Так вышло. Планы переменились. А ведь Тургенев обещал помочь с лечением и с переводчиком. «Я не могу лично проститься с вами». «Надеюсь, что доктор вам помог. Прошу вас написать мне об этом. Мне нечего вас уверять, что всякое хорошее известие об вас меня обрадует. Я хотя и мальчишка, как вы говорите, и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь». Так по-доброму написал Иван Сергеевич в письме тяжело больному приглашенному другу. Изящно и с легкой самокритикой. Он совершенно не чувствовал себя виноватым. Просто планы переменились. Добрый был человек Иван Сергеевич, но легкомысленный. Или девушка уволилась с работы, потому что подруга ей пообещала новую хорошую должность в своей фирме. Долго убеждала, расписывала все плюсы, уговаривала. А потом подруга посоветовалась с мужем и переменила решение. Ну, не очень девушка подходила для этой должности. Лучше взять более опытного человека, извини, но ты же понимаешь. «Конечно, понимают. Только вот один мужчина пригласил к себе женщину пожить в другой город, на море, в отпуск. Она три месяца готовилась, покупала билеты, выбирала наряды, и все это время с человеком переписывалась и созванивалась. Ей не давали отпуск в нужное время, просили поработать. Она отказалась. Отношения на работе стали напряженными, но она так хотела поехать к этому симпатичному человеку, с которым год общалась. «Конечно, «На чужой каравай рот не разевай». Но она мечтала и собиралась, деньги тратила, планы строила. А потом, за день до вылета, этот мужчина переменил решение и написал, что он не готов к встрече. «Извини, я тут подумал и решил, я не готов. Давай отложим». Вроде ничего страшного не случилось. Никто никого не предал, не бросил, никто не давал клятв. Просто позвали на море на работу. В отношения позвали... что-то предложили и пообещали, а потом передумали. Это личное право человека. Только передумали тогда, когда другой с тяжелым сундуком и чемоданом уже стоял на перроне, когда другой сжег мосты и истратил последние деньги, когда другой понадеялся и разрушил то, что у него было, отправился в путь, как неистовый Виссарион Белинский, воображая себе солнце и море, любовь и дружбу, хорошую работу и карьерный рост. а потом прочитал сообщение и оказался у разбитого корыта. Это очень жестоко. Надо посмотреть на модели поведения того, кто вас куда-то зовет, приглашает и что-то сулит. Посмотрите на его поступки и оцените их непредвзято. Обычно такой человек уже нарушал свои обещания и менял планы неоднократно. Вот, например, хороший и добрый Тургенев имел привычку приглашать гостей к обеду, а потом забывать об этом. Неоднократно бывало «гости придут, а хозяина-то дома нет». Он просто забыл о своем приглашении. Не со зла, просто планы переменились. Как правило, такой человек проявляет необязательность и импульсивность, нарушает обещания по мелочи, внезапно меняет планы и отношения к другим людям. Он не писал вам тогда, когда должен был написать, его отвлекли другие дела. Он вступал в отношения с людьми быстро и энергично, а потом разочаровывался. Он менял планы, действовал по своему желанию и всегда находил себе оправдание, мол, так сложились обстоятельства. Потому что можно оказаться в очень трудном положении и лишиться того, что вы так долго создавали. Чем дорожили, если сжечь за собой мосты и довериться обещаниям и предложениям такого человека? Можно потерять работу, можно разбить себе сердце или просто оказаться в чужой стране, без средств на обратную дорогу, как критик Белинский, который проявил неожиданную для критика доверчивость и позабыл про характер, доброго, но немного импульсивного друга. «Бедная свадьба приехала к источнику». Это такое обычай в окрестных деревнях. Свадьбы ездят на источник, в котором и зимой вода теплая. Он не замерзает никогда. Из земных недр льется чистая прозрачная вода и наполняет каменную чашу в земле. Свадьбы разные бывают. Бывают многолюдные, пышные, богатые. А эта свадьба была бедная. Так сказала одна женщина другой. Мол, бедная свадьба. Бедные женятся. Приехали на двух стареньких машинах. Рухлить по нынешним временам. Такие уже и не выпускают даже. отечественные старые машины, ухоженные, но совсем старенькие, и гости бедно одеты, старичок Бабай со старушкой в платке, в валенках и в ободранных, извините уж, пальто. Две женщины средних лет, мужчина в полушубке и жених с невестой. Невеста в скромном платьице с рынка, поверх пуховичок, и жених в костюме не по росту, наверное, кто-то ему дал костюм на прокат. Маленькая бедная свадьба. Ни тамады, ни фотографа. На телефон родные снимают молодоженов и друг друга. Все очень скромно. Вот одна женщина у кафе и сказала другой, что это бедная свадьба. Наверное, и угощение они очень бюджетные заказали. Хотя в этом кафе и так все очень недорого. белиши губайдия, эчпачмаки, кулама, тукмас. Простые блюда. Эчпачмаки — треугольные пирожки. Кулама и тукмас — Это супы, вкусные, но простые, не ананасы с шампанским. Но эти молодые жить будут хорошо. Хорошие приметы на это указывали. И солнце вдруг вышло из-за туч, и все стало ярким и праздничным. И холодный резкий ветер стих, когда жених с невестой подошли к источнику. И белая кошечка подошла к молодым и потерлась об ноги жениха. Всякие знают, что это хорошо, белая кошечка. Но самый главный добрый знак был такой — тоже насчет кошечки. Жених с невестой что-то сказали друг другу, а потом быстренько побежали в кафе, держась за руки, как дети. И из кафе вынесли беляш и стали кошку кормить. Вместе. Увлеченно так. Жених присел на корточки невеста наклонилась. Маленькая она и худенькая. И вместе они кормили кошку. Кошка деревенская, не особо голодная. Она выила мясо из беляша, потерлась еще раз в знак благодарности брюки жениха и ушла на мягких лапках. Белая кошечка по белому снегу. Вот это самое, что ни на есть, хорошая примета. Хорошая примета для бедной свадьбы. Это добрые люди, нежадные. И к животным хорошо относятся. Замечают других на своем пути, даже если это просто белая кошечка. Это очень хорошая примета. А с бедной свадьбы начинать совместную жизнь даже хорошо. Это уже ученые понаблюдали. Чем пышнее свадьба, тем труднее потом людям вместе жить. И тем чаще они разводятся. Во время слишком помпезного торжества можно и не заметить белую кошечку. Это пример из личного опыта, проверенный на практике. Метод простой, но есть два необходимых условия. тщательность, и упорство. Если хоть раз проявить небольшую небрежность и махнуть рукой на соблюдение правил, все пойдет на смарку и придется начинать заново. Нет, это не сложный, а простой метод, спасительный, но им редко пользуются импульсивные и эмоциональные люди, которые попали в плохую ситуацию из-за своей импульсивности и нетерпеливости. Не всегда, но очень часто причина в этом. Мой давний друг оказался в плохом положении. в очень плохом. Человек добрый, чувствительный, трудолюбивый, незаметно попал в неприятности, в жизненную бурю, которая принесла беды и унесла счастье и покой. Унесла эта буря и здоровье, болезни следовали одна за другой. Бизнес небольшой распался, клиенты перестали заказывать то, что он делал. Арендодатель повысил плату сильно, платить стало нечем и скопился долг. Пришлось взять кредит, Но неожиданно сломалась машина, без которой невозможно было работать. Скопились долги за квартиру, они быстро превращаются в крупную сумму. В довершение всего прорвало трубу в перекрытиях. Пришлось разрушить стену в ванной. Возник хаос. Ремонтировать ванную заново не на что. И простой метод мы применяли месяц. Сначала ничего не менялось. А метод такой. Не оставляй на столе ни крошки. Сразу убирай. Мой тщательно посуду, не оставляй грязной даже чашку. Застилаешь постель? Застилай так, как в армии хороший солдат застилает. Без единой складки. Чисти обувь до блеска. Крахмали гладь белые рубашки. Тщательно одевайся. Не опаздывай ни на минуту, никуда. Нет работы? Все равно иди в офис и читай, пиши, учись новому, разговаривай с людьми. Не можешь пока рассчитаться с крупными долгами? Не делай мелких». моментально рассчитывайся за маленькие услуги. Будь спокойным и вежливым, контролируй каждое слово и каждую мысль. Вставай в одно и то же время и в будние выходные. Например, в 6.48. Поставь будильник и ложись в одно и то же время. В 23.27. Даже если не хочешь спать, если кино интересное смотришь или по делу переписываешься, отключись, извинившись, завтра допишешь. Так вот, Когда спустя месяц Дмитрий пошел в магазин, чтобы не купить что-то, нет, а отдать 2 рубля, которые задолжал вчера вечером, потому что у кассира не было сдачи. В этот самый момент ему позвонили и сделали огромный заказ за отличные деньги. Он только монетку положил перед кассиром. Тут же раздался звонок с предложением. А потом все стало выправляться, словно самолет набрал высоту. И сейчас все нормально в его жизни. С долгами удалось рассчитаться, «Бизнес выздоровел. А ведь его бизнес-то чуть не похоронили. И здоровье поправилось. Это работает. Тщательность, скрупулезность, внимание к мелочам. Из них и складывается целое. Вот в чем дело. И великая армия потерпела поражение из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Вот с гвоздя и надо начинать. С приведения в порядок своего пространства и своих привычек. Но, как ни странно, этим простым методом редко пользуются. Терпения не хватает. Один раз вытер стол, пару раз заправил тщательно постель и принялся нетерпеливо спрашивать, а когда вернутся везение и счастье? Надо долго и тщательно менять свои привычки и приводить в порядок свое пространство. Это работает. Но подтвердить это могут единицы, те, у кого хватило терпения и внимания, и кто смог понять смысл немудреного метода. Осознание цели и смысла очень важно. А вот нетерпеливое ожидание результата может все испортить. Это полезный и нетрудный способ, который можно применять всегда. Должен ли мужчина жениться на любимой женщине? Вроде бы никто никому ничего не должен. И сейчас многие живут без регистрации брака. Это обычное дело. Живут вместе, потому что любят друг друга. Этого достаточно. Но иногда женщине этого недостаточно. Она просто намекала, заводила разговоры на эту тему, но получала аргументированные ответы, вполне логичные. Все же и так хорошо. Зачем эта печать в паспорте? Она ничего не значит. Печать действительно ничего не значит. Штампом в паспорте не удержишь человека. Но есть еще кое-какие проблемы, которые могут возникнуть не сразу, а через много лет. Так одну женщину просто не пустили на поминки по ее мужу. вернее, по человеку, которого она считала мужем. Он разбился на машине, а все имущество досталось его первой семье, которая и не пустила любимую женщину на поминки, потому что юридически эта жена приходилась ему никем. Можно, наверное, было судиться, доказывать, настаивать на своем, но потрясение было слишком велико или во многих других случаях не таких трагичных, Мужчина просто уходил от жены, заявляя, что никакая она ему не жена. А так, просто, хорошая знакомая. Можно сказать, старый друг. А вот сейчас он встретил ту, на которой хочет жениться. И преспокойно уходит. Вернее, выгоняет старого друга, как старого верного пса, который надоел. Если печать в паспорте ничего не значит, а женщина мечтает о браке, почему бы брак не зарегистрировать? Это же такой пустяк, А любимая жена так нервничает из-за этого, так переживает. В чем дело-то? Разве все это ничего не значит? И почему любимую жену, а говорят, что любимую, обрекают на мытарство в случае, уж извините, своей смерти? И почему ей заявляют, что она, в сущности, никто, когда соберутся выйти из отношений? В глубине души большинство таких жен чувствуют тревогу и неуверенность в отношениях. Не все, но многие. потому что все логично. Если ради тебя не готовы на простую формальность, на пустяк, как это называют, то что ты значишь в жизни человека вообще? Была такая художница в начале XIX века, Констанция Майерс, добрая и доверчивая женщина. Она и в детстве была добрая и доверчивой. Так о ней сказали монашки. Она воспитывалась в монастыре. Констанция познакомилась с Пьером плюдоном, тоже живописцем. Полюбила его и стала с ним жить. Пьер до этого был женат, но жену его признали сумасшедшей, и дети у него были от первого брака. Вот этим детям Констанция стала матерью и прислугой. Она заботилась о них, а они ее в грош не ставили и унижали. Она же и была вроде прислуги, свадьбы-то не было, брака не было. Констанция писала картины и подписывала их именем своего гражданского мужа. В начале девятнадцатого века никто не хотел покупать картины женщины, ну или купили бы за гроши. И писать другие картины Констанция помогала этому Пьеру и истратила на него и его детей все свое состояние, наследство от своего отца. Так они жили и жили, обычная такая семья. Только детей Прюдон не разрешал заводить и предпринимал некоторые меры, чтобы они не завелись. У него же были дети, вот и довольно. Констанция и это терпела, хотя мечтала о детях и о семье А потом Пьер Прюдон решил уехать, как-то переменить свою жизнь Тем более его стали просить освободить квартиру в Сорбонне Так что пришло время перемен Констанция стала спрашивать, что же с ней будет, ей-то что делать А Пьер ответил, что жениться он точно не собирается «Двадцать лет не женился на тебе, с чего бы сейчас вступать в брак» «Нет, я на тебе никогда не женюсь. Мерси за все хорошее и адьё, как говорится». Надо понимать положение бедной художницы. Ей было 46. Это по тем временам почти старость. Кому нужна старая женщина, которая к тому же имеет испорченную репутацию, жила без брака с мужчиной? Все свои деньги Констанция истратила на Прюдона и его выросших детишек. У неё не было ничего». А картины были подписаны именем Прюдона, понимаете? Она оказалась никем, никто, и звать тебя никак, как говорится. Констанция не стала скандалить. Толку-то. Она пошла в другую комнату и тихо перерезала себе горло. И умерла. Пьер Прюдон очень переживал. Он любил Констанцию. Он винил себя в ее смерти. Он, возможно, просто поддался плохому настроению. порыву недобрых чувств. Из-за квартиры нервничал, разозлился, сказал обидное в ссоре. Всякое бывает. Но случилось непоправимое. Прюдон организовал выставку работ Констанции. Он как бы внес ее имя в историю живописи, подтвердил, что она была художницей. Только ей это было уже безразлично. И через два года сам Прюдон тоже умер от вины и тоски. А всего-то и надо было соблюсти простую формальность Штамп поставить, свадьбу сыграть или подписать свою фамилию в церковной книге регистрации браков. Или сходить в городскую управу и получить свидетельство о браке. И детей разрешить завести. Как странно это сейчас звучит. С браком дело такое, тонкое. Для женщины это важный вопрос, даже если она всего лишь мягко намекает и вопросы задает. Юридический статус важен всегда. Но сначала об этом как-то не думают. потом привыкают, а потом говорят, что ты не жена, просто добрый старый друг, старая знакомая или просто старая. Так часто бывает. И сейчас, конечно, другие времена, но как часто случаются похожие истории, когда оказывается, что женщину не считали женой, и ей ничего не принадлежит, вот и всё. И 20 лет жизни ей никто не вернёт. Дело не в регистрации брака. Дело в отношении к любимой женщине, которую так безмерно любят, что не хотят зарегистрировать брак. Это же пустяк. Конечно, если это обоюдное решение, то и хорошо, даже отлично. Но если женщина страдает и просит, даже просто намекает, даже просто молчит, уже и не говорит на эту тему, почему бы это не сделать? Так что никто никому ничего не должен и никто ничего не требует. Но надо задуматься о будущем, которое может прийти неожиданно, если о нем не позаботиться сейчас. Одним дарят подарки, а они этого даже не замечают. Или не особо ценят. Повертят в руках и протянут пренебрежительно. Мол, разве же это подарок? Подумаешь, семья есть. Подумаешь, здоровье. Оно так себе, кстати, среднее. Подумаешь, пальто купил или машину. Какой же это подарок? Я же купил. Заработал деньги, потому что работа есть и здоровье. Подумаешь, жизнь — тоже так себе подарок. Это довольно тягостно и трудно жить-то. Подарок — это миллиард долларов и дворец вроде Тадж-Махала. Ну или что-то такое. Я не знаю точно, но нечто масштабное и ценное, а это дрянь и пустяки. Одной девочке много лет назад подарили подарок. Она его на всю жизнь запомнила. Навсегда. Ей было шесть лет. Маме пришлось отдать ее в интернат. Они жили в деревне, мама решила завербоваться на северную стройку, потому что они с дочкой погибали в нищете. И маленькую Асю мама отдала в интернат в городе, чтобы пока обустроиться на новом месте. Это было давным-давно, тогда некоторым приходилось так поступать. А в интернате Ася тяжело заболела скарлатиной, и ее воспитатель отвезла в детскую больницу и там оставила. Мама не могла приехать, Ася это понимала. Она тихонько лежала в палате и думала. Ни книжек, ни игрушек не было. Другие дети лежали с мамами или мамы к ним приходили в часы приема. А кто к Асе придет? Воспитательница? Никто. Она уже большая девочка и сама может справиться. Ася вела себя очень хорошо, тихо и послушно. Сама умывалась, надевала застиранный халатик, наливала водичку, если пить хотела, помогала другим детям, если они плакали или боялись. И не жаловалась. А вечером девочка смотрела в окно. Там горел фонарь и падал снег. Новый год приближался. Ася воображала, что под окном стоит ее мама. И тихонько воображаемой маме махала рукой. И не плакала, чтобы маму не расстраивать. Хотя в горле был жгучий комок. Новый год так и прошел в болезни и в одиночестве. Другим детям мама и папа подарили подарки. Они рассматривали машинки и кукол. Разворачивали конфетки. Ася увидела у себя на тумбочке большой красивый пакет. Это тогда удивительная редкость была. Красивый пакет с цветочками. Его кто-то по ошибке оставил у кроватки девочки. Ася не стала заглядывать в пакет. Это же чужое. Кому-то принесли подарок и по ошибке оставили на ее тумбочке. Дед Мороз ошибся. Надо все исправить. И девочка стала заглядывать в другие палаты и спрашивать, чей это пакет, чей подарок. Ася увидела тётенька-доктор, замотанная и неласковая. Ася у неё тоже вежливо спросила, чей это подарок, она никак не может найти хозяина красивого пакета, а он, хозяин-то, может, ждёт и плачет, может, Дед Мороз перепутал или чья-то мама. Пришла ночью в темноте и перепутала. Тётенька-врач сказала, что Дед Мороз приходил ночью, было дело, да, и ничего не перепутал, просто Асю будить не хотел. Положил подарок лично для нее, передал привет от мамы и пожелал выздоровления. «Это Асин подарок. Раскрывай скорее пакет». Ася обмерла от счастья. Еще пакет не открыла, а дыхание перехватило А потом увидела апельсинка, конфетки, яблоко, орехи и фломастеры. Шесть цветов, фломастеры «Союз» и альбом для рисования. Это был невероятный подарок, баснословно щедрый. Фломастеров у Аси никогда не было. И она тихонько пошла счастливая-счастливая. Рисовать рисунок для Деда Мороза и для мамы. Мама же приедет весной, а весна все равно наступит, так что надо приготовить подарок для мамы заранее. Рисунок и для Деда Мороза. А тетенька-доктор погладила Асю по голове. Ася сама заплетала косички, вот по косичкам и погладила. И все стало иначе. Все стало вполне выносимое и даже хорошо. Так всегда бывает, если подарили подарок. Апельсинку и фломастеры шести цветов, которые скрипят, когда ими рисуешь. Ася теперь и сама немолодая тетенька-доктор. Много лет прошло, очень много, и много подарков подарили Асе. Она всегда радуется и благодарит. И людей... И саму жизнь. Она ценит подарки и дарит их, потому что возможность дарить подарки — это тоже подарок. Не все это понимают. И придирчиво рассматривают дары судьбы, пренебрежительно так. Сравнивают с чужими подарками, жалуются, что мало. А кто-то просто смотрит в больничное окно, за которым падает снег и горит фонарь. И воображает, что к нему пришли. И тихонько машет рукой воображаемым близким. и не плачет, чтобы их не расстраивать.